Джек-лентяй. Жил-был на свете парень. Звали его Джек. И жил он со старухой-матерью на пустыре. Старуха прила пряжу на людей. Но от этого ведь не разбогатеешь. А Джек был лентяй, каких мало. Ничего-то он не делал. Равнишники ничего. Только грелся на солнышке. Это в летнюю жару. А зимой отсиживался в углу очага. Поэтому все и прозвали его Джек-лентяй. Мать никогда не могла заставить Джека хоть немножко помогать ей. И как-то раз в понедельник сказала ему, «Не будешь сам зарабатывать себе на пропитание, выгоню тебя из дому, живи как знаешь». Эти слова проняли Джека. На утро во вторник, пошел он и нанялся за пенни в день к фермеру, что жил по соседству. Проработал день, получил пенни и пошел домой. Но когда переходил через ручей, потерял монету, ведь он ни разу в жизни денег в руках не держал. «Ах, ты дурачина!» сказала ему мать, Да ты банету в карман положил! В другой раз так я и сделаю! ответил Джек. В среду Джек опять ушел и нанялся к пастуху. Проработал день и за это поступки ему дал кувшин молока. Засунул Джек купшин глубокий карман своей куртки, но не прошел и половины дороги, как молоко все выплескалось. О, Господи! акнула мать. Чтобы тебе купшин на голове нести! В другой раз я так и сделаю, ответил Джек. И вот в четверг Джек опять нанялся к фермеру за кусок сливочного сыра в день. Вечером Джек положил сыр себе на голову и отправился домой. Но до дома он опять ничего не донес. Мягкий сыр весь расползся и прилип к его волосам. «Ну ты и дурень!» – сказала мать. – Надо было осторожненько нести его в руках. – В другой раз я так и сделаю! – ответил Джек. В пятницу Джек нанялся к булочнику, и тот дал ему за работу большого кота. Джек взял кота и осторожненько понес его в руках Но кот все руки ему и царапал, так что пришлось его выпустить И Джек опять вернулся домой ни с чем «Что ты за олух?» — сказала мать «Надо было коту веревку вокруг шеи завязать, да на поводке его вести» «В другой раз я так и сделаю!» — ответил Джек И вот в субботу Джек нанялся к мяснику И тот щедро наградил его, целую баранью ногу отвалил Обвязал Джек баранью ногу веревкой и поволок ее за собой по грязи Можете себе представить, какое кушанье получилось бы из такой баранины? На этот раз Джекова мать из себя вышла, ведь на воскресный обед у нее, кроме капусты, ничего не было. «Ах ты, дубина!» — сказала она Джеку. «Надо было ее на плече нести! В другой раз я так и сделаю!» — ответил Джек. В понедельник Джек-лентяй опять вышел из дома и нанялся к торговцу с котом. Тот дал ему за работу осла. Трудненько было взвалить осла на плечи, но Джек поднатужился и взвалил. И вот побрел он со своей наградой к дому, плелся, еле ноги передвигал. Вскоре пришлось ему идти мимо дома одного богача. У богача этого была единственная дочка, прихорошенькая, но глухая и немая, да к тому же не смеяна, ни разу в жизни не рассмеялась. О лекари сказали ее отцу, что она до тех пор не заговорит, пока ее кто-нибудь не рассмешит. И вот то самое время, когда Джек со словом на плечах проходил мимо, девушка выглянула в окошко, видит, тащится детина со словом на плечах и покатилась со смеху, а как рассмеялась, сразу заговорила и стала слышать. Богач до того обрадовался, что на радостях выдал дочку за Джека. Вот Джек и разбогател, поселился с женой в большом доме и взял к себе мать. И жила с ним старуха до конца дней своих, не зная ни нужды, ни горя.